Но гораздо важнее то обстоятельство, что его папа является начальником вышеозначенной конторы, то есть московского уголовного розыска. Значит, Володьке карты в руки. Оставалось только срочно найти его. Было известно, что он бегал по двум уголовным делам. По рейдерству, в котором осуществлял оперативную разработку и документирование под рукой Александра Борисовича. А теперь Владимира Паремского, а естественно по акту терроризма в детском доме.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 Она насторожилась его вот что. Кем был Мурат, пока непонятно, но явно необычным отморозком из исполнителей. Скорее, одним из тех, кто командует этими исполнителями. И раздраженный Датиев ему именно докладывал. Суть же доклада сводилась к следующему, как понял Голованов, исходя из той информации, которую уже владел. Он, так, без упоминания имени, фамилии или клички, распространенной в уголовном мире, называл человека, о котором шла речь Датиев.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 И генерал Яковлев так спокойно сообщил о том, что часть расшифровок уже отослана сыщиком в Глорию? Он что, не понял, о чем идет речь? Голованов кинулся к телефону. У генерала было занято. Сева стал читать дальше, чувствуя, что у него уже начинаешь шуметь в голове от волнения. Почему все так спокойны? а вон на что понадеялись. Мурат, которому Датеев передал приказ Грозова, теперь это уже ясно, о немедленной подготовки к очередному теракту,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 следил за передвижениями Турецкой. Отсюда вопрос первый. Зачем террористу нужна Ирина? Следующий вопрос. Разве предложение, больше похожее на требование, поступило Турецкому от террориста? Нет. От адвоката Гринштейна, защищающего господ, как их там, неважно, Гребенкина и Арбузова. Вот на кого наехал Александр Борисович, ему и угрожают. А воздействие на Ирину своего рода шантаж, акт устрашения,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 Но милиция в любом случае начеку, И просто так посторонний на такое мероприятие, тем более в закрытое помещение, не пройдет. И осмотрят, и при нужде обыщут. Значит, пронести с собой, точнее на себе, поезд с взрывчаткой не удастся. И для чего тогда нужна срочная подготовка, которую требовал провести он, скажем, подразумевается Грозов? Это значит, что поезд Шахитки должен быть доставлен по месту проведения террористического акта заранее. Не за день, а за какие-то часы.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 Сам Сева, созвонивший затем с Гордиевым, тут же отправился к нему в десятую юридическую консультацию, на таганку. Юрий Петрович в общих чертах был, разумеется, в курсе истории с захватом неиприбор. прибор И Гринштейна он тоже знал не понаслышке. Потому и небольшую встречную акцию устрашения воспринял скорее с юмором, чем всерьез. — Надо маленько прижать старого... мужика. — Значит, прижмем. Какой разговор?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 Он старательно, как невольно переглянувшись, немедленно поняли Гордеев с Головановым, косил под широко известного в столичных общественных кругах шефа Юрия Петровича, заведующего 10 юр юрконсультацией президента Московской палаты адвокатов Генриха Афанасьевича Розанова. Вероятно, подумал тут же Гордеев именно за эту представительность и наняли его к себе адвокатам те господа, что резвились в хомовниках. «Оно бы, наверное, ничего». Да только не мог припомнить Гордеев, чтобы у Гринштейна, что называется, красиво выгорело хоть одно крупное дело. А, впрочем, кто его знает? Те бизнесмены с большой дороги тоже по дураки, и а бокову с улицы не возьмут? Наверняка с кем-то консультировались, прежде чем платить большой аванс. Только был почему-то твердо уверен Юрий Петрович, что тот советчик определенно оказался всем вместе взятым медвежью услугу. Что ж, каждому свое.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 Хотя такое доброжелательное отношение со стороны почти знаменитого Юрия Петровича, работающего вместе с самим Розановым, естественно, было лесным и добавил Рюмку коньяка, под кофе будет в самый раз, кофе здесь хороший. Ну, так я весь внимание, господа. Он приветливо улыбнулся. Голова на с ответной улыбкой кивнул, как бы соглашаясь, но с чем не пояснил. Он оглядел уютный зальчик с небольшим количеством столиков, стойку бара с равнодушным барменом, снова кивнул и сказал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 Решилась бы поставить в известность о своих преступных действиях какого-то адвоката. — Ты же понимаешь, Боря, — мягко как несмышленому сказал Гордеев. — Если их парни, — он кивнул на Голованова, — начнут колоть уже по-крупному того чеченца, он же все выложит, что ему известно. А о том, что ему неизвестно, и говорить лишнее, чего прикажут, то он и выложит. И очень тебе хреново будет, Боря, очень. Искренне посочувствовал Юрий Петрович.